Важное решение Вернувшись домой, Анаконда выпустил Константина из сумки, и тот привычно повис в воздухе. Юрий предался размышлениям. Как быть? Ускоренно тратить деньги и ждать возможного освобождения или погибели, или экономить деньги и печально влочить жизнь под властью Константина? На что решиться? До ночи сидел он в глубоком раздумье, потом встал, подошел к окну. Он загадал, если в сквере мимо вон той скамейки пройдет мужчина, надо жить экономно. Если женщина, надо бесстрашно тратить деньги. И вот через мгновение из аллеи вышла девушка в голубом, и легкой походкой прошла мимо скамьи. Сквозь прозрачные сумерки белой ночи что-то знакомое почудилось Юрию в ее лице. Да ведь это Леонковалла! Это та симпатичная девушка, которую он однажды видел в бинокль. «Будут тратить деньги вовсю!» — вынес анаконда постановление. «Или помру!» или снова стану человеком. Едва успел он это подумать, как раздался тактичный стук в стену, и из соседней комнаты донесся голос Вавика. «Юра! Не можете ли заглянуть ко мне на минутку?» Анаконда направился к дорогому соседу. Константин поплыл за ним. Свет в комнате был выключен. Хозяин сидел у окна в зубо-врачебном кресле, накрепко принаитовленном болтами к паркету. Голова наблюдателя удобно покоилась на откидной кожаной подушечке. Подзорная труба висела на продуманной системе блоков и растяжек. — Вот так и живу, погруженный в мир прекрасного! — растроганно начал Вавик. Но, увы, девушки разъезжаются на каникулы. Знаю, они вернутся осенью, вернутся загоревшие, похорошевшие, неся с собой аромат полевых маргариток, запах лесных ландышей, Вавилон Викторович. Запаха ведь в подзорную трубу не видно, — прервал его Юрий. — Ах, не подстригайте крылья у моей мечты! — томно возразил Вавик и уже другим тоном. Вы, конечно, с Шариком пришли. Вижу, вижу, жив и здоров наш милый Шарик. Давненько мы с вами, Юра, не говорили, как ассистент с ассистентом. — Опять денег хотите? — задал анаконда лобовой вопрос. — Мой молодой друг, зачем так грубо, так узкоколейно? Не денег мне надо. Мне надо усилить оптику. «Понимаете, один мой знакомый продает небольшой портативный телескоп. Просит он за него всего-навсего сто восемьдесят луидоров». «Я даю вам эти луидоры», — спокойно сказал Юрий. «Мне теперь луидоров не жаль».